Ричард медленно поднялся и приблизился к алтарю. За распятьем сказал ему Маврикий: "Ричард, приподнял свечу и оглядывая стену, заметил, что камень, на котором оно висело, явно вставной. Он протянул руку, когда услышал, что отшельник его зовёт. "Король, ты увидишь ли что, что мои слабые руки смогли принести с кровавого поля боя под Хотином, и с тех пор я живу, оберегая его, молясь" И не вкушая иной пищи, кроме трав и нового питья, кроме воды. И я грешен, чтобы обладать таким сокровищем, и я не решителен, чтобы во все усы слышание объявить, что владею им. Но ты-то силён, Ричард английский. И моим последним деянием в миру будет передача этой святой реликвии тому, кто достоин её. А сейчас позови своего спутника, неожиданно приказал он. Ричард был удивлён, Причем тут этот Тибо парижанин? Если Маврики недавно сам не очень то лестно отозвался об этом крестоносце, но старик, словно угадал его мысли, святой крест очищает душу и дает благость. Твоему спутнику крестоносцу это не повредит. Тибо, все время топтавшийся в стороне, нерешительно приблизился по знаку короля. До этого он лишь изредка улавливал, о чем разговаривали король и святой старец. и очень разволновался, услышав, что отшельник рассказывает королю о его жемчужинах. Как отшельник узнал о моем богатстве, что они задумали, гадал Тибо, снимая с обеих стен распятия, а потом, сопя и напрягаясь, стал выдвигать камни из стены. Ричард стоял рядом, светя ему огнем, но вот в нишу за камнем показался кусок какой-то доски. Свеча задрожала в руках короля. И Тибу увидел, как львиное сердце опустился на колени и стал читать Т «Те деум, тебя Бога хвалим, благодарственный молебен. И тут Тибу догадался, его пронзила дрожь, сердце стало биться гулко и глубоко, на глаза навернулись слезы, плача и раскачиваясь, он опустился на колени подле короля и стал втюнить ему, сквозь сотрясавшую его роданье, прости меня, Господи, прости. стонал Тибо, когда Ричард уже поднялся и протянул руки к кресту. Ричард колебался только миг, не зная смеет ли он просто так взять святыню в свои руки. Но старик на ложе сказал: "Смелей". И король решился. Правда, предварительно надел перчатки. Ему казалось кощунственным прикоснуться к дереву, на котором страдал Спаситель. Позже, когда Ричард с величайшей осторожностью передал святыню магистру Гарнье и своим спутникам, он снова вернулся к отшельнику. Вы сделали для меня, для всех христиан великое дело, сохранив частицу от животворящего креста. А этот лживый пёс Алдин всё утверждал, что он у него. Ох, простите за грубое слово, благой отец. Вы слышите меня, отче? позвал он вновь, когда старик не ответил. Казалось, тот спал или умер, настолько безжизненным было его лицо. Не отозвался он и после того, как Ричард легко коснулся его плеча. Однако, когда к его ложу подполз все еще вслепывающий Тибо и стал просить отпустить ему грехи, Маврикий вновь поднял веки. Я сделал, что было должно, король. Теперь тебе не зачем тут оставаться. Уходи и дай мне спокойно умереть. Но ты говоришь, что в скоре меня ожидает победа у Хиврона, настаивал Ричард. А какой победе идёт речь? С кем мы сразимся? И как мне уговорить Саладина впустить паломников, если он поклялся убивать всякого крестоносца, который подойдёт к Иерусалиму? Ответь же мне, отшельник, в голосе короля звучали нетерпеливый, даже раздражённый интонации. Но тут прижанян Тибо заслонился бок лежавшего старца, требуя, чтобы львиное сердце оставил святого отшельника в покое. Ричард даже опешил от подобной наглости, но не стал спорить с простолюдином, да ещё и уложил умирающего. И всё-таки, уже садясь на коня, он приказал Тимо: "Останешься тут, поряжанин. Старик сказал, что к полудню умрёт. Может, так, а может и до рассвета не дотянет. Уж больно он плох. Хотя, возможно, к рассвету ему полегчает. В любом случае, ты останешься здесь". И удостоверишься, насколько верны его слова о собственной кончине. Позже приедешь и обо всем доложишь. Известие, что святой отшельник передал королю Ричарду часть пропавшего под хатином животворящего креста, быстро разошлась в станице крестоносцев и вдохновила многих. С такой святыней нам уже ничего не страшно, когда же мы выступаем на Иерусалим, даже бургундец-медведь. Увидев привезённую частицу креста, разразился слезами и послав подальше епископа Бовы, сказал Ричарду, что готов выступить, как только тот прикажет. Однако к его величайшему разочарованию, король ответил, что на Иерусалим они не пойдут. Медведь начал было бушевать, но встретившись с насмешливым взглядом Ричарда, умолк и гневно удалился. Причём к вечеру сочинил песню в которой высмеивал нерешительность Ричарда, и её стали распевать многие крестоносцы. Ричард слышал её, сидя в полуразрушенной башне битнобля, но мысли его были далеко. Старик сказал, что Иерусалим нам не достанется, размышлял он. Атибо явился под вечер и сообщил, что Маврикий умер в тот час, какой предсказывал, едва солнце встало в зените. И что мне теперь делать? Вести свою армию в Хиврон? Король развернул карту. Город Хиврон находился значительно южнее Святого града, в подвластных Саладину землях, и там давно не бывало никого из крестоносцев. Конечно, у тамплиеров везде есть лазутчики, но учитывая, что именно в тех местах проходит караванный путь из Египта к Иерусалиму, дорога охраняется лучшими воинами султана. Ступ, как он может сосредоточить там своих воинов, если сейчас вся основная сила Саладина собраны у Иерусалима? Тогда, может, стоит попробовать рискнуть? Вот только как объяснить крестоносцам, что вместо того, чтобы идти отвоевывать храм Господень, он поведёт их не весь куда, в Иерусалим? Да и то лишь потому, что это предсказал какой-то отшельник из пустынных иудейских гор, объявивший себя провидцем. К тому же, Его предвидение проявлялось пока только в том, что он умер, как и предсказывал, ровно в полдень. Если, конечно, Прияжанин Тибони врёт. Пока же Ричард решил попробовать договориться с Саладином. Он направил в Иерусалим гонца с посланием, в котором уверял султана, что они могут уладить всё миром и что крестоносцы отступят, так как Ричарду стало ведомо о проблемах с эмирами самого Саладина. Нападать же на врага у которого свои внутренние беды не в рыцарских правилах короля Англии, поэтому Ричард готов подождать, пока Саладин уладит все для предстоящей схватки. Но за это львиное сердце требовал, чтобы султан признал за крестоносцами все отвоеванные ими земли и в знак договора позволил воинам креста посетить храм Гроба Господня без всякого вреда для них. Также Ричард настаивал. чтобы ему вернули его кузину Джоанну де Ринель. Английскому королю стало известно, что его родственница не погибла, а всё это недоразумение. Как осторожно высказался он в письме, при этом его план породниться с Аль-Адилем остался в силе, и если тот пожелает, львиное сердце готов продолжить с братом султана брачные переговоры, предложив ему свою племянницу Элеонору бретонскую. Милая послушная дитя, которая обещает со временем превратиться в красавицу. Элеонора Бретонская, дочь уже умершего, погибшего на турнире брата Ричарда Джеффри, герцога Бретонского. Подобный брачный проект Ричард и в самом деле предлагал Алядилю, когда стало ясно, что брак с Анной Сицилийской не состоится. Ричарду казалось, что он предложил Саладину выгодные условия, дабы иметь возможность достойно закончить поход. Султан ответил в самое ближайшее время. С восточной учтивостью он восхищался великодушием английского короля, называл его своим возлюбленным врагом, однако в остальном послание выражало отчётливые пораженческие настроения. Султан не желал оставлять крестоносцам большую часть оказавшихся у них владений и настаивал на том, что не может быть никакого разговора. А возрощение родственницы короля Жуаны да Ринель в письме сообщалось, что сия дама, сама не желая отвернуться, ибо нашла для себя весьма приятным оставаться в гареме Аль-Адиля. Образ султана пылает к ней столь сильной страстью, что никакая иной родственница, миля Карика, его не прильщает, тем более дитя, которое ещё не созрело для выполнения супружеских обязанностей. При этом в письме не было и намёка на коварный обман. Когда Ричарда пытались убедить, что его кузина погибла, Ричард пришёл в ярость. "Саладин просто наглец", кричал король. "Каждое его слово ложь. Как он смеет указывать, что не отдаст христианам земли, какие мы уже имеем под своей рукой?" Ричарда особенно обозлила весть, что гордая Жанна д'Арненель уступил домогательствам пленевшего её Аль-Адиля. Речи ещё до ничего не оставалось, как вычеркнуть её из сердца и из памяти, из списка родни. Ричард был так взбешён, что едва сдержался, чтобы тут же не отдать приказ выступать на Иерусалим, но сдержался ибо нельзя. Он вождь, а не рассерженный мальчишка. И всё же ярость так бурлила в нём, что он до вечера упражнялся на мечах, пока не утомил рыцарей, согласившихся выйти с ним. на площадку. Линое сердце победило всех. Даже когда требовал противостоять ему по двое, трое, он никого не задел мечом больше, чем позволено в учебном поединке. Никого не поранил, но его лицо его оставалось таким напряжённым, а брови были так нахмурены, что у неплохо знавших своего короля приближённых не оставалось никаких сомнений: Ричард на грани срыва. К ночи он успокоился. Когда молился у частицы животворящего креста, а на следующее утро к королю на прием неожиданно попросились два шейха небольших бедуинских племен. Обычно вожди бедуинов соглашались служить лишь тому, кто побеждал, и сейчас, когда Суладин заперся в Иерусалиме, а войско христоносцев без препятствий расположилось в его владениях, они решили, что не обязаны хранить верность султану. и стали заниматься тем же, что и всегда, разбоем на дорогах. Но сил у шейхов было немного, поэтому они решили обратиться за помощью к резному мелеку Рику и поведали ему о том, что вскоре по дороге мимо Хеврона должен пройти огромный караван, везущий множество товаров, а также немало звонкой монеты в казну Саладина для его наемников. С караваном на помощь Руслиму едет и немалый отряд гулямов. профессиональных воинов на службе восточного правителя. Однако, если напасть не ожидана и с умелыми воинами, то успех гарантирован. Бедуины клялись вывести отряд кафиров в нужное место, если те в свою очередь пообещают поделиться с ними добычей. У короля сразу же загорелись глаза. Мы нападём на караван. Сабле, сколько тамплиеров ты выделишь на это дело? Горнье, твои госпитальеры будут участвовать? Я же выступлю во главе тысячи отборных рыцарей из Нормандии и Англии. Пусть и французы к нам присоединяются, если пожелают. Французы пожелали. Герцог Бургундский, уставший томиться и интриговать в лагере, лишь отмахнулся от пытавшегося удержать его епископа де Бове. Медведь весь был в предвкушении будущей добычи. И только проворчал, узнав, что выступать они будут без ревущих труб и развернутых знамен, как полагалось для блестательного подвига. Собираясь, Ричард надел поверх кольчужного капюшона свой украшенный зубцами короны шлем. Итак, Хеврон. О нем говорил отшельник Маврикий, и Львиное Сердце не сомневался, что эта его вылазка будет успешной и решит многие проблемы. Но до Хеврона. Им предстояло преодолеть немалое расстояние по пустынной местности, контролируемой врагами. Пыльно петляющая среди холмов дорога уходила вдаль. Ричард пришпорил своего белого Фейвела. Этот трофейный конь бывшего кипрского императора всегда приносил ему удачу. Упомянутый караван и впрям оказался огромным: тысячи людей, тысячи гружённых верблюдов и вьючных мулов. Многочисленная конница, стада овец, и хотя в караване было немало воинов, Ричард с крестоносцами обрушились на него столь стремительно и внезапно, что все они предпочли спасаться бегством вскачь, а те караванщики, которые остались, тут же падали на колени, взывая к милосердию. Да эта победа оказалась лёгкой для воинственного короля, и он даже испытал нечто похожее на разочарование. Правда, скоре он преобдрился, узнав, какие богатства попали ему в руки: золото, серебро, драгоценные камни, богатые ткани, дорогая посуда, немало прекрасного оружия, доспехи, пряности в неисчислимых количествах, а ещё тысячи верблюдов и прекрасных скакунов, мулы, овцы, ослы, был даже слон, который очень поразил крестоносцев, но поскольку они его побаивались и не ведали, что с ним делать, Тобе, к сожалению, отдали его как часть добычи, поведавшим им о караване бедуинов. Ричард не мелочился, когда хотел проявить благодарность. И всё же, и в свой лагерь крестоносцы привезли достаточно. Ричард приказал поровну поделить столь великую добычу, чтобы равную долю достались как тем, кто принял участие в нападении на караван, так и тем, кто оставал охранять лагерь. И опять он был восхваляем, стани воина в стане креста. Они даже пели песни в его честь и говорили, что никому в этой стране так не везет с добычей, как храброму английскому льву. Оставленные на дороге торговцы из каравана пешком добирались до Святого Града и рассказывали поистине ужасные вещи. Они счастливых поучащих крестоносцев, напавших на них так стремительно и внезапно, что они не успели даже опомниться. о том, что только милость Аллаха спасла их от резни, кафиры такочно радовались своему негаданному богатству, что просто не стали забирать их в плен, чтобы продать на рынках рабов. Когда кто-то заметил, что у христиан не принято торговать людьми, уцелевшие всё равно уверяли, что только чудо спасло их от плена и смерти, и добавляли, что это Саладин виноват, оставив их на произвол судьбы. Султану даже пришлось приказать казнить парочку ирраных возмутителей спокойствия, а тех, кто требовал возместить убытки, отправил работать на стены, укреплять кладку перед штурмом кафиров, которого теперь он ожидал со дня на день. Но штурма не последовало. Случилось то, что и следовало ожидать. Прибывшие в Святую землю с самыми благими целями крестоносцы неожиданно поняли, что они теперь стали очень богатыми. И у каждого возникли планы насчет того, как можно распределить с этим богатством, как его применить. Стоило ли теперь сражаться, когда они могут погибнуть, так и не воспользовавшись тем добром, какой могли бы привести домой? И несмотря на то, что в лагере царило приподнятое настроение, все меньше раздавалось разговоров о необходимости похода и штурма Иерусалима. Разве мало они сражались и страдали, чтобы теперь? Не воспользоваться той удачей, что выпала на их долю, говорили рядовые крестоносцы, примеряя богатые доспехи, разглядывая прошитые золотом тонкие ткани, упаковывая в походные сумы чеканные кувшины и кубки. Теперь у людей появились другие цели, другие планы, а не только желание пожертвовать собой ради святого града. Бургундец-медведь скоро понял, чем обернулась для воинства. казалось бы, столь успешная вылазка. Поэтому на очередной совет созван Ричардом. Он явился мрачнее тучи, и когда король дал ему слово, он сказал: Вот уже несколько дней я хожу по лагерю, слушаю, о чём говорят люди, и даже то, о чём помалкивают, когда рассматривают своё добро. Тебе, Плантагенет, удалось отвлечь наших воинов от той благой цели, какая так долго вела их на пути к Иерусалиму. И теперь золотой телец владеет их душами куда более, нежели мечта о спасении души и освобождении грабницы Господней. "Здаётся мне, Герцог, что ты и сам ещё недавно не рвался идти на штурм Святого града", резко заметил на это Ричард. Медведь уже открыл был рот, чтобы ответить, но поник головой, и его косматые волосы затенили глаза. "И я сам не знаю теперь, что ждать от этого похода", пробормотал он, отступая. Дебов стал говорить, что Ричард поспешил, отдав такие богатства простым ратникам, и сделал это наверняка предумышленно. Ричард осклабился: "Зато теперь нашим крестоносцам есть чем заняться, пока совет не решит, что время идти на Святой град настало". "Ну же, епископ, когда вы посоветуете начать наступление?" Но тот лишь жал свои тонкие губы и отвернулся. Барон Блян и Белинский, в свою очередь, сказал, что теперь У них достаточно средств, чтобы платить воинам. Однако тоже заметил, что воинский пыл угас, и только Ричарду под силу вновь зажечь сердца людей и повести их на Иерусалим. Крестоносцы пойдут за ним, если он того пожелает. Ричард молчал. Он вспомнил слова старца Маврикия: "Мне было откровение, что час, когда Иерусалим вернётся в руки христиан, ещё не настал". Пока что всё, о чём говорил отшельник, сбывалось. Смеет ли он противиться воле провидения и заставлять людей идти погибать, когда у них нет на это желания? И Ричард поднялся. Ранее я уже говорил, что даже если мы возьмём Иерусалим, мы не сможем его удержать. Но также я предлагал план похода на Египет, который будет для нас более лёгким и который поразит Саладина в самое сердце. И я готов отдать всё, что у меня есть. на нужды этого похода. Он умолк, увидев, что Гуго Бургундский молча встал и вышел. Медвед не пойдёт на Египет, с усмешкой заметил ДБВ. Египет это только твоя нелепая блажь, Ричард. Её не поддержат. Забудь про Египет. В тот день совет закончился ничем, а утром к Ричарду пришёл встревоженный граф Лестер и сообщил, что Гуго Бургундский ушёл, и с ним ушли все его люди. А ДБВ увёл ещё и людей, какие ранее служили у маркиза Монферацского. Они ушли ещё ночью, как трусы. Сперва уехали только главы похода, потом рыцари, а вслед за ними стали уходить целые отряды, ушли никого не оповестив. А теперь и другие поговаривают об отступлении. Не все, конечно. Пулены, христианские урожанцы Иерусалимского королевства, и Белина, и наши войска верны тебе, Ричард. Однако Он не договорил, но Ричард слышал, какой гнев и отчаяние звучит в голосе Лестера. Король вздохнул и тяжело, и с невольным облегчением. Значит, такова воля Господня. Мы отступаем от Иерусалима. Он знал, что именно его обвинят в срыве похода, знал, какой удар это нанесет по его чести, по его гордому имени. Он уходит опозоренный, но он сделал все, что мог. Пусть иные попытаются там. где не справился сам Ричард Львиное сердце